Но когда в день святой Магдалины Роберт Артуа прибыл в Арас, мадам Ферьен обнаружить не удалось. Она как в воду канула. Глава вторая. Папский ломбардец. А тем временем в Лионе кардиналы по-прежнему сидели в запертих.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 Таким образом, стало известно, что на папский престол были выдвинуты четыре кандидата, тут же отвергнутые конклавом. Сначала назвали Арно-Новеля, бывшего аббата фон Фруацкого, о котором Жан де Форес сообщил Филиппу, что не считает всего кардинала особо горячим приверженцем королевства французского. Потом провалились кандидатуры Гиома де Мандгу, кардинала Перенестра, Арно де Пелагрю и Беранже Фредоле Старшего. Гасконцы и провансальцы взаимно проваливали друг друга. Вслед за тем стало известно, что от грозного кардинала Каитани отвернулся кое-кто из итальянской партии, даже его кузен Стефанески. До того опротивил он всем своими низкими интригами и клеветой, нелепость которой бросалась в глаза Разве не он предложил, правда, в шутку, но ведь всем известно, что означает в таких устах шутка, вызвать дьявола и пускай где он назначит папу, раз Господь Бог не желает проявить свою волю. На что Дюэс, пришепетывая по обыкновению, возразил «Не впервые, Франческо, ох, не впервые сатана воцарится среди нас».